Глава 10 Меньше чем в полутора километрах от часовни, за полем и территорией Хогата, Мессингем завел полицейский ровер на въездную аллею лаборатории и остановился в кустах. Выключил фары. Фонарь напротив въезда озарял аллею мягким сиянием, а дверь лаборатории была ясно видна в лунном свете. «Я забыл, сэр», — сказал Мессингем что сегодня полнолуние. Ему пришлось бы ждать, пока луна за тучи зайдет. Но так ему, конечно, удалось бы выйти из дома и пройти по аллее незамеченным, если бы он выбрал удачный момент. В конце концов, Дойл мыслями, да и не только мыслями, был погружен во что-то совсем другое. Но ведь убийца об этом никак не мог знать. Если он видел, как приехала машина, сомневаюсь, что он стал бы рисковать. «Ну что ж, мы во всяком случае можем выяснить, возможно, это было или нет, даже без помощи миссис Микин. Это мне напоминает детскую игру «Бабушка идёт». Кто начинает, вы или я?» «Бабушка идёт. Детская игра типа пряток». Но этому эксперименту так и не суждено было осуществиться. Именно в этот момент от часовни донеслись три слабых, но несомненных и четких удара колокола.